Глава четвертая Несмотря на поздний час, Лидия Риолом Моллио Артантарана не спала и в ближайшие несколько часов ложиться не собиралась. Обычно строгий распорядок дня помогал ей поддерживать форму. Спокойный сон служил залогом не только долголетия, но и хорошего самочувствия. Однако сегодня ей стало недозабота здоровья, потому что известия, которые принес ей случайный мальчишка, оказались в сотни и тысячи раз важнее, чем это можно было бы представить. Проклятый Криур! Несносный гордец с его бараньим упрямством! Ох, как же долго она его выслеживала!» И как долго мечтала, что однажды добудет хотя бы один из созданных им артефактов, чтобы наконец-то избавиться от проклятия, на которое обрек ее ненавистный старший брат. Их вражда началась давно, еще с тех самых пор, когда она была босоногой пигалицей, у которой первый в роду аж в целых пять лет случайно обнаружился магический дар. Род Тарана тогда еще не являлся ни сильным, ни известным, но появление магически одаренного ребенка мгновенно вывело его из тени. Зная об этом, маленькая Ореолла целых три года считала себя избранной. Ходила, задрав нос, как данность воспринимала восторги родителей, страшно гордилась собой и тем, что у нее открылся не просто дар, а редкая в то время способность проклинателя. И вот когда ей исполнилось 8, а Кариуру, соответственно, 17, когда их дом навестил тогдашний ректор Имперской магической академии, а юные колдуньи в подробностях расписали возможные перспективы, включая службу у императора, оказалось, что как раз тогда у ее тихого и молчаливого брата тоже открылся магический дар. Причем сложный Многогранный, на удивление мощный, на фоне которого способности Ореолы тут же поблекли, превратившись из настоящего чуда в его жалкое подобие. Будучи старшим, Кариур гораздо раньше нее поступил в волшебную академию. Учась прилежно, он неизменно радовал преподавателей своими успехами. К концу обучения его дар окончательно сформировался, подарив миру воистину гениального колдуна. И это стало таким потрясением для уже возомнившей себя уникальной Реолы, что выдающиеся способности брата стали вызывать у нее безотчетную зависть. Ему удавалось абсолютно все. Целительство, боевая магия, даже в прорицании он сделал некоторые успехи. Его сила поражала, его умения восхищали, его имя было у всех на слуху, и даже гости, приходя в их дом, беспрестанно говорили только о Кариуре. При этом Кариур никогда не ставил себя в пример сестре и мало обращал внимания на льющиеся со всех сторон похвалы. Все, что его интересовало, это наука. Он был очень скромен, начитан, образован, молчалив, хотя и отнюдь не застенчив, и Ореулу это всегда раздражало. кариурто то, все. Родители носились с ним как с писанной торбой, а он этого словно не замечал, ничего лично для себя не просил. Никогда не требовал, и довольствовался столь скромными запросами, что привыкшая к большему Ореолы не только этого не понимала, но и злилась на брата все сильнее. А ведь он мог стать великим! Мог поднять их семью и рот на недосягаемую для большинства смертных высоту, но вместо этого выбрал скучную научную работу. Часами мог просиживать в библиотеке, сутками не вылезал из лаборатории». И даже от предложения императора отказался, наплевав на даруемые должностью при дворе привилегии и невероятную, по местным меркам, зарплату. А когда пришло время задуматься о продолжении рода, он, к удивлению и неподдельному огорчению родителей, выбрал себе в супруге не одну из наследниц родовитых и одаренных фамилий, а, кошмары и позор им всем, какую-то безродную замухрышку. После этого между братом с сестрой состоялась первая крупная ссора. Кориур считал, что правильно женился по любви. Тогда как Риолла полагала, что ради семьи и долга ему следовало отвести в храм гораздо более подходящую по статусу девушку. А если уж ему так запала в душу нищая дворняжка, то пусть бы он навещал ее по-тихому, втайне от законной супруги. Так как это делают все умные и дальновидные люди, которым хорошо знакомо, что такое долг. Однако Кариур не захотел становиться, как все. Поэтому отношения с семьей начали быстро ухудшаться. А после того, как у него родился сын, они испортились еще больше, потому что ник пяти... Ни к десяти годам у мальчика так и не открылись магические способности, а его мать как нарочно утратила способность к материнству и больше не могла подарить семье нормального наследника. После этого мечты о полноценной династии Тарана рассыпались, словно карточный домик. Кариуру советовали не упрямиться, предлагали оформить фиктивный развод и такой же фиктивный второй брак, чтобы ценная кровь не пропала впустую. Казалось, ну что ему стоило пойти на уступки? Да хотя бы бастарда одаренного ради престарелых родителей зачала от него бы тут же отстали. Однако он и этого не пожелал делать. Быть верным любимой женщине Кариур посчитал важнее чужих амбиций, а сына, хоть и не одаренного всё равно любил, чем нескончаемо раздражал не только родителей, но и гораздо более ответственно относящуюся к семейным ценностям младшую сестренку. Хотя, казалось бы, именно ей это должно было сыграть на руку. Нежелание брата бороться за звание лучшего открыло бы ей дорогу к славе. Однако закон наследование — дурацкие правила, не позволяющие женщинам прибрать к рукам семейное достояние при наличии живого наследника. Вернее, целых двух наследников мужского пола. Сейчас, наверное, уже не узнать, в какой момент Риола осознала, что ненавидит старшего брата стремясь всеми силами попасть на вершину, делая для этого все, что только возможно, она попросту не могла спокойно смотреть, как Кориур с легкостью отказывается от благ, ради которых она была готова на все. Риолле оказалось не просто смириться с мыслью, что брат ее предал. Всю семью предал, весь род, применяв блестящее будущее на сомнительное удовольствие жить, как простой смертный. По этому поводу они в один из дней снова крупно вругались, и тогда... Будучи на взводе, уже известная в то время столичная колдунья и не менее известная проклинательница впервые в жизни не сдержалась. «Чтоб тебе счастья больше не видеть!» крикнула она тогда в сердцах. «Чтоб ты сына взрослым не увидел!» и счастье из жизни кариура действительно ушло. Буквально через месяц, когда смерть бесшумно спланировала на дом колдуна и забрала с собой его неодаренную супругу. Конечно, о проклятии тогда не сразу подумали. Болезнь есть болезнь. У новоявленной леди Тарана и впрямь было очень хрупкое здоровье, да и Кариур, целиком погрузившись в свое горе, долго не вспоминал обрушенных в запале словах. Однако рано или поздно любая боль тихает. Рано или поздно любому человеку захочется отвлечься, и вот в один из дней Кариуру не повезло оказаться на каком-то приеме и случайно услышать не предназначавшийся для его уши разговор. «Наконец-то он избавился от этой шлюхи», — сказала тогда сестра, разразившись злым и неприятным смехом. «Может, теперь он поумнеет и однажды скажет мне за это спасибо?» И вот тогда все встало на свои места. Тогда же Кариур в полной мере осознал, что проклят, но в день, когда он в последний раз пришел увидеться с сестрой, та только пренебрежительно фыркнула. «Это еще нужно доказать. Ни один камень правды тебе не поможет!» И это было так. Спонтанные проклятия обычно не несут прямого злого умысла. Поэтому ни судьи, ни жрецы не усмотрят в действиях Реолы чего-то противозаконного. А что касается всякого рода случайностей... Чем больше Кариур смотрел на сестру, тем больше убеждался. Она знала. Прокляла, наверное, и впрямь случайно, но в отличие от него уже давно поняла, чьими усилиями он овдовел. Более того, искренне радовалась этому, и именно эту злую радость он никогда бы не смог простить. Тогда он ушел, молча, не став ни обвинять её, ни чего-то требовать, заперся в лаборатории, с головой ушел в какие-то исследования, оборвал все связи с семьей, отослал к дальним родственникам подрастающего сына, а через несколько лет вдруг бесследно исчез и вскоре после этого Ореолла получила письмо, в котором брат сухо сообщал, что навсегда покидает Империю. Но перед отъездом нашел способ снять с себя проклятие и сделал так, чтобы оно перекинулось на Создателя. «Если это было не ты, тебе не о чем волноваться», — с беспокойством прочитала тогда колдунья. «Но если ты с самого начала знала, на что меня обрекла...» «Что ж, значит, я правильно тебя наказал». В тот самый день она долго не могла уснуть. Все ворочалось, сомневалась и мысленно спорила с упрямцем братом, упорно доказывая ему, что не виновата. Когда же наступило утро, и она привычно подсела к зеркалу, чтобы привести себя в порядок, то оказалось, что вместо молодой и красивой леди на нее в ужасе уставилась безобразная старуха. «Ты потеряешь всё». В шоке перечитала Ореолла, попавшееся на глаза вчерашнее послание, в конце которого проступила короткая приписка. Все, что тебе было дорого, все, что делало тебя счастливой. В пределах этого дома твоя красота еще будет тебя радовать, но стоит только выйти за порог, как все это мгновенно улетучится. Самостоятельно снять проклятие ты не сможешь, я об этом позаботился, а ключом к нему сделал артефакт, который забираю с собой». «Прощай, Ариола, у тебя больше нет будущего. Ты уничтожила себя сама». С тех пор прошло 60 лет. Целых шесть проклятых десятилетий, на протяжении которых она не знала покоя. кариур не обманул. Ариола действительно утратила все самое дорогое, что у нее когда-то было. Магический дар, на который возлагались большие надежды, талант проклинателя и, что самое страшное, красоту. При этом, пока она находилась в доме, ее внешность оставалась совершенно обычной, и о проклятии ей могли поведать только зеркала. Но стоило лишь выйти за порог, как проклятие проявлялось в полной мере, и тогда любой желающий мог взглянуть на постаревшую, обрюзгшую, жутковато изменившуюся колдунью, которую обрек на эти ужасные мучения ее же собственный брат. Разумеется, Ореола не сдалась, поэтому в первые несколько лет после предательства Кариура в ее особняке побывали все известные колдуны, однако никто из них не смог ей помочь. Заключение магической комиссии было однозначным полная утрата магического дара. А что касается внешнего вида, то единственным спасением Ореола от позора стало самое обычное затворничество. Удостоверившись, что за пределами особняка она превращается в жуткую уродину, Риолла вскоре перестала выходить на улицу. Оборвала все связи, разбила все зеркала в доме, заперлась на тысячу замков и надолго погрузилась в отчаяние. «Проклятая! Проклятая!» — шептались дети, украдкой пробегая мимо ее погружённого в траур дома. «Видать, грешна была, раз богини отмерили ей такую кару», — Сознанием дела добавлялись старики. Это бесило Ореолу еще больше и заставляла ненавидеть брата так, что останься у нее хоть капля магии, Кариура должно было испепелить на месте. Из-за него все ее планы рухнули. Былые надежды осыпались прахом, и даже о магической практике ей пришлось забыть. Конечно, семья какое-то время ее поддерживала, да и старые знакомые, особенно мужчины, не оставляли своим вниманием. Со временем Мариолла даже научилась извлекать из этих визитов пользу. Смогла наладить старые связи. Поддавшись на уговоры, занялась торговлей редкими артефактами. Нашла, можно сказать, отдушину. Вот после этого дела ее потихоньку пошли в гору. Со временем о магической лавке не для всех узнала вся столица. Частично это реабилитировало несчастную узницу в глазах магического сообщества и помогло поправить финансы но собственная беспомощность и отсутствие свободы до сих пор доводили Ореолу до исступления. Кориора она, само собой, искала. Долго, упорно, не скупясь, оплачивая работу ищеек и наемных убийц, поняв, что брат по-прежнему остается недосягаемым, она даже вознамерилась отыграться на племяннике, однако незадолго до совершеннолетия у поганца все таки открылся магический дар. причем сильный, не хуже отцовского. Ну а поскольку других наследников в роду не осталось, Риулу проклятие брата до вершения всего сделало еще и бесплодной, то тронуть мальчика она не рискнула. Зато добилась того, чтобы пацан рос под ее присмотром, в ее доме и под ее влиянием. И это хоть как-то примеряло ее с мыслями о его отце. Еще одной хорошей новостью стало то, что оракулы все же сумели определить предмет, к которому хитрый колдун привязал свое проклятие. Вернее, метку, которую тот предмет должен был на себе иметь. Это оказалась та самая персональная метка, которой артефакторы клеймили все свои творения. Уникальный знак. Магическое клеймо. Так что, по идее, Риоли мог подойти любой предмет из тех, что были зачарованы братом. Да только вот беда. Старые артефакты из его лаборатории ей не подошли, хотя она сумела разыскать и выкупить их все. Все его метки на них угасли, а новых за столько лет он больше не создавал. Точнее, не продавал. Хотя верные ореоли-люди годами выслеживали их, в надежде, что однажды Кариур все-таки не выдержит и как-то обозначит свое присутствие. Увы, Кариур знал, что делал, когда уходил. За несколько десятилетий едва ли пара-тройка человек смогли вспомнить, что когда-то и где-то они действительно его видели. Он исчез. Испарился, забился в какую-то берлогу и до самой смерти носа оттуда не казал, словно задавшись целью свести сестру с ума и не дать ей ни единого шанса избавиться от унизительного плена. Когда же в один из дней старый семейный артефакт сообщил, что Кариур все-таки умер, у Ореолы опустились руки. Смерть брата означала крах всех надежд. Обрекала не старую, еще колдунью, на мучительное дожитие в стенах опостылившего дома. Выйти на улицу она не могла. Даже ненадолго, даже в плаще. Повисшее над ее головой проклятие неизменно срывало с ее лица все покровы, иллюзии и даже одежду. Однако сегодня Риолле улыбнулась удача. В лице невесть как попавшего в ее дом мальчишки. Если бы не артефакт на его груди и не интерес, который он проявил к защите, она бы и разговаривать с ним не стала. Но когда Рион. Кариур на свое счастье не знал, кто именно воспитывал его внука. Сообщил, что странный мальчик безошибочно назвал его Эртом, то отчаявшаяся леди все-таки заинтересовалась, а спустя какое-то время едва смогла сдержать нервную дрожь. Это было невероятно немыслимо, чтобы спустя 20 лет после смерти Кариура нашелся человек, который хотя бы косвенно мог что-то знать. Мальчишка не лгал. Это ей подсказал припрятанный в кармане камень правды, а когда сопляк неосторожно продемонстрировал флягу с той самой меткой, которой Ореола грезила несколько десятилетий, вопреки ожиданиям Кариурни стал ее прятать и помимо магии продублировал свой персональный знак прямо на старой коже. Словно насмешка, как изощренное издевательство над бывшей Эртой, которая теперь могла увидеть эту метку лишь слабым человеческим зрением пожалуй, если бы не близость внука, она накинулась бы на разглагольствующего пацана прямо там, в гостиной, и вырвала бы из его слабых ручонок тот самый долгожданный артефакт, о котором даже внук ничего не знал. Ее терпение хватило лишь на то, чтобы отвести от себя подозрение, на случай, если пацана все же кто-то подослал. Изобразить сначала оскорбленную невинность, а затем грусть-печаль по безвести пропавшему брату — Она даже одинокую слезинку пустила, поняв, что ее лицедейство принято за чистую монету. Заодно осторожно расспросила мальчишку, усыпила его бдительность лживыми заверениями и убедилась, что тот не утаил в каком-нибудь тайнике еще один подобный артефакт. Детали ее уже не интересовали. Несомнительные сведения о помощи, которую ушлый братец якобы кому-то пообещал, Не уловки, которыми пацан пытался скрыть имя человека, от которого ему стало известно о кариуре. К счастью, мальчишка ничего не заподозрил и даже согласился обменять свою старую фляжку на сущий пустяк. Безделицу, хотя мог бы претендовать на несоизмеримо большее вознаграждение. Но когда он ушел, Риолла, так долго ждавшая этого мига, вдруг снова преисполнилась подозрениями а заодно и не на шутку испугалась, что он исчезнет как дым, унеся с собой долгожданную свободу. Или передумает, заупрямится, успеет найти замену или продаст метку какому-нибудь проходимцу. После стольких лет поисков выдержка все-таки изменила бывшей колдунье, поэтому едва слуга вернулся и сообщил адрес, по которому доставил беспечного мальчика, она поняла, что больше не может ждать и решила вернуть похищенное братом сегодня же. Сейчас, пока никто и ничто были не в силах ей помешать. Спустя четверть часа после нападения я стоял возле той самой лавки, где Нардис этим вечером так ничего и не купил, и рассеянно созерцал удивительно цельную защиту на доме леди Ореоллы. Насчет адреса я не сомневался. Кроме нее, никто не заинтересовался моей флягой. Ни один из магов, к которым мы заходили, даже не заикнулся о том, чтобы ее купить или на что-то обменять. Она никому не была нужна, и только леди изволила проявить неосторожность. Хотя, конечно, оставалось непонятным, зачем она поторопилась и решила не дожидаться утра. К сожалению, те типы, чью кровь Нардису придется отмывать с пола до самого утра, не оставили возле нашего дома ни лошадей, ни экипажа, который домчал бы меня до элитного квартала столицы с комфортом. Да и кость мне было бы сложно спрятать от любопытных. Собственно, мне даже свое собственное присутствие на улицах домана было бы сложно объяснить, особенно если бы не повезло нарваться на патруль. Но в положении существа, которого нельзя причислить ни к живым, ни к мёртвым, имелись и положительные стороны. Правда, до встречи с кариуром я не придавал этому особого значения, а свои хаотичные передвижения по миру долгое время объяснял другими причинами. Но когда в один из дней я прямо на глазах колдуна случайно переместился в пространстве, это дало нам новую пищу для размышлений. А заодно побудило начать очередной виток экспериментов. Способность открывать спонтанные порталы всегда считалась уделом нежити. Причем очень старой могущественной, а точнее высшей нежити, да еще и тесно связанной с такой же древней и могущественной скверной, в пределах которой резко ослаблялись связи между мирами. Раньше магическое сообщество считало, что такими порталами нельзя управлять, и даже сейчас большинство ученых называли их опасной аномалией. Однако мне удалось опровергнуть это утверждение, хотя ни я сам, ни кариур так и не поняли, почему это произошло. Перемещения, правда, могли быть абсолютно случайными. Думаю, именно так я в свое время перемещался по людским землям, а заодно уходил от погонь. Избегал ненужных встреч и, оставаясь абсолютно безумным, даже не порывался остановиться. Однако, как выяснилось, я все таки был способен это контролировать и при желании мог попасть в любое место, где когда-либо побывал. Вот и сегодня я решил не тратить время на пешую прогулку по городу, Портал это и быстрее, и проще, однако, поскольку Нардис еще не был готов к такой правде, то ушел я из дома все-таки пешком. И уже за углом в темном переулке аккуратно порезал себе руку, а затем удовлетворенно кивнул, увидев, как скукоживается и рвется в этом месте воздух, а затем с неохотой, но все же открывает для меня узкую пространственную щель. Единственное ограничение, которое я не мог обойти при создании порталов, это то, что щель могла пропустить только меня. Ни кариура, ни моих мертвых слуг, только меня и то, что я нёс в руках. Вы, наверное, скажете, что этого недостаточно, да и вообще такие порталы не слишком-то удобны, однако с учетом моих возможностей и того веса, который я мог поднять, это был вполне приемлемый способ передвижения. Защита на особняке меня не остановила. На неживое и одновременно не мёртвое традиционная магия, которая требовала конкретной точки приложения, попросту не срабатывала. Поэтому мне не составило труда войти и с удобством разместиться в гостиной и, протянув руку к стоящему на столе золотому колокольчику, нагло в него позвонить. Замеченный мною с улицы свет в одном из окон третьего этажа недвусмысленно намекал, что даже в столь поздний час мне не грозит испортить сон хозяйки этого дома, И я ничуть не удивился, заслышав в коридоре торопливый стук каблуков, после чего в гостиную почти вбежала растрепанная, одетая в простое домашнее платье и не на шутку взбудораженная женщина, у которой при виде меня из груди вырвался изумленный вздох. «Ты?» Я вместо ответа молча поставил на стол зловеще скалящийся череп Бьёрна. Однако леди была настолько ошаражена видом моей пижамы и пушистых тапочек, что не сразу отреагировала стоящий в углу, скрученный из домашнего халата культ с костями, она тем более не заметила. Однако, когда до нее дошло, что происходит нечто неправильное, дамочка все же взяла себя в руки, нацепила на лицо надменное выражение и совсем другим тоном осведомилась. «Что вам угодно? И по какой причине вы без спроса ворвались в мой дом?» то есть сам факт того, что я вообще сумел это сделать, ее не интересует?» У меня появился вопрос невозмутимо сообщил я, поудобнее устраиваясь в кресле. «Хочу понять, что такого важного есть в моей фляге, раз столь представительная леди решилась на откровенный грабеж. На лице дамочки не дрогнул ни один мускул. «Не понимаю, о чем вы говорите. Полагаю, три трупа в вашем полисаднике помогут вспомнить, какой именно приказ вы отдали несколько часов назад», — вежливо отозвался я. «Целостность тел я, правда, не гарантирую, но, думаю, своих людей в лицо вы узнаете. И заодно потрудитесь ответить на мой вопрос». Леди Ореола слегка побледнела и все таки не сдержалась. «Ах ты ж недоносок! Упирайся! Я не собираюсь ничего тебе объяснять!» «Я почему-то так и подумал», — кивнул я, после чего поднялся с кресла — Сделал шаг вперед, но вместо того, чтобы оказаться с леди лицом к лицу, создал еще один портал и вышел прямо у нее за спиной. А пока леди хватала ртом в воздух от удивления, аккуратно воткнул в ее шею иглу, смазанную одним интересным ядом. После чего дамочка вздрогнула всем телом и застыла, как истукан. Ее глаза остекленели, руки безвольно повисли, а я спокойно вернулся обратно в кресло положил на колени злорадно ухмыляющийся череп и, выждав для верности несколько минут, принялся задавать вопросы. Меньше чем через час я выяснил все, что меня интересовало, а когда стало понятно, что именно связывало старую флягу кариура и покорно отвечающую на мои вопросы женщину, я и вовсе потерял кариоли интерес. В принципе, дальше можно было и не возиться. Дальнейшая судьба Ореола меня не волновала, однако в рассказы нечистой на руку колдуньи кое-что показалось мне странным, поэтому, оставив ее стоять посреди гостиной, я без помех прогулялся по дому. Еще разок присмотрелся к защите. Посетил двор, прошелся вдоль забора, не поленился даже выйти на улицу, заинтересовавшись рисунком булыжников на широкой мостовой. После чего спокойно вернулся в дом, уселся на прежнее место и ненадолго задумался. Кариур, как я уже сказал, не любил рассказывать о прошлом, однако ему не было смысла лгать, говоря об основах магического искусства, в том числе и касательно проклятий. Поскольку меня эта проблема тоже касалась, то мы довольно часто беседовали на данную тему, и из того, что я выяснил, было очевидно, что ни одно проклятие, тем более случайное, нельзя ни отменить, ни тем более перекинуть на кого-то еще. Сгладить его последствия, уменьшить проявление, да, при определенных условиях такое действительно возможно, иначе Кариур не сумел бы мне помочь. Но о таком, чтобы кому-то его передать, он ни разу за 50 лет не упоминал. Но если предположить, что все это время он был со мной честен, а причин лгать у него действительно не было, то получалось, что Кариор обманул не меня, а собственную сестру. Но как он сумел это провернуть? Каким образом ему удалось убедить Ариолу, что та действительно проклята? И почему в этот обман поверила не только она, но и, что гораздо важнее, остальное магическое сообщество? Ответ на этот вопрос показался мне достаточно важным, поэтому я, задав Леди еще несколько вопросов, все-таки не ушел, а снова погрузился в размышления. Допустим, Ариолла не была такой же искусной колдуньей, как ее старший брат. Ее способность проклинателя ходе довольно редка, но все же достаточно узконаправленна, да еще и плохо изучена к тому же. А значит, чисто теоретически обмануть леди было можно. Скажем, с помощью качественной иллюзии, от которой оставшаяся без магии колдунья не только не смогла бы избавиться самостоятельно, но и обнаружить ее была не в состоянии. Вопрос в другом, как Кариур сумел заблокировать сестре магический дар? Магия не горшок с кашей. Ее нельзя просто взять и накрыть крышкой, она, как вода в лесном роднике, будет постоянно копиться и рано или поздно вырвется наружу. 60 лет — немалый срок. Ни одно заклятие без подпитки столько времени не проживет, и если кариуру не помогал кто-то еще, регулярно бывающий в этом доме и незаметно обновляющий заклинания, то осуществить такой грандиозный обман ему бы не удалось. Поехали дальше. Защита на доме явно старая да еще и построенная по таким же устаревшим принципам. При этом на удивление сильная, надежная и настолько сложная, что не зная, что почем, даже очень толковому колдуну было бы непросто в ней разобраться. Скажите-ка, много ли колдунов способны создать и потом много лет поддерживать такую сложную конструкцию? В то же время у этой мощной, безупречной с виду защиты имелось немало сомнительных мест то тут, то там связи между заклинаниями выглядели непрочными, ослабленными. Вокруг них и вчера, и сегодня клубились остатки рассеивающейся магии. Изнутри это было невозможно заметить, да и снаружи, чтобы отыскать подвох, следовало хорошенько постараться, но я не настолько самоуверен, чтобы считать, что за столько лет никто, кроме меня, этого не заметил». Однако самое любопытное заключалось в том, что защита, даже будучи неполноценной, продолжала исправда функционировать. Причем годами, десятилетиями, что противоречило не только здравому смыслу, но и всем законам природы. Магическая структура ⁇ это условно независимое образование, способное существовать даже после смерти создавшего ее мага или колдуна, но при этом нуждающееся в постоянной подпитке. Проблема рассеивания, как вы понимаете, занимала умы ученых 100 и сто, и тысячу лет назад. Но, насколько мне известно, пока никто не сумел решить ее до конца. Возникает вопрос. Откуда ж тогда защита, имея в своей структуре столько брешей? А я, на навскидку, насчитал их не менее сорока. Берет заряд, чтобы продолжать работать. В доме нет мощных магических источников. В подвале и на крыше не имелось, сколько бы то ни было значимых магических возмущений. Поверить в то, что кто-то из друзей Кариура регулярно сюда приходил и обновлял ее, не вызвав подозрений у хозяйки, было сложно. Но защита действительно работала, и, судя по всему, не собиралась издыхать. Когда я обдумал все эти нестыковки, то был вынужден задать леди Ариуле еще один немаловажный вопрос. Скажите, сударня, кто ставил защиту на вашем доме? Брат, безжизненным голосом отозвалась колдунья. «А какие отношения у вас были, когда он это делал?» «Нормальные». «То есть тогда он просто хотел вам помочь, раз уж особенности вашего дара не позволяли вам сделать это самостоятельно?» Когда дамочка снова подтвердила мое предположение, я откинулся на спинку кресла и, рассеянно поглаживая череп, еще раз покрутил в голове все известные факты по этому делу, но довольно быстро пришел к единственно верному выводу, после чего додумать все остальное было уже нетрудно. Думаю, не ошибусь, если предположу, что, узнав правду о смерти жены, Кариур испытал массу противоречивых эмоций. Доказать участие Ореолы в этом деле он не мог. Тем более, если и сам подозревал, что проклятие сорвалось с ее языка случайно. Однако ее последующее поведение, то пренебрежение и откровенное злорадство по поводу смерти бесконечно дорогого ему человека не могли остаться безнаказанными». Икариур, будучи не в силах простить такое предательство, придуман для сестры достойное наказание. Скорее всего, идея насчет возвращенного проклятия пришла ему в голову случайно. Наверняка, потратив долгие месяцы на поиски доказательств и изучив всю информацию о проклятейниках, он попросту не нашел, как снять проклятие сестры с себя из взрослеющего сына. Вернее, он испугался, что оно перекинется на сына, поэтому-то в итоге и уехал из дамана. Но в какой-то момент ему, наверное, подумалось, что было бы справедливо, если бы Ариола пережила все то же, что по ее вине пришлось пережить ему. И из этой мысли впоследствии родился воистину гениальный план. Хорошая месть — это всегда холодная месть, тщательно продуманная и рассчитанная на то, чтобы ударить как можно больнее. А для Ореолы, превыше всего ценившей саму себя, именно дар и красота имели первостепенное значение. Будучи создателем магической защиты на ее доме, Кариур с легкостью ее видоизменил. Незаметно для остальных, встроив туда дополнительные элементы. Насчет красоты он, скорее всего, решил не мудрить и просто повесил качественную иллюзию на все зеркала в доме. Эффект неожиданности, помноженный на глубокое потрясение от созерцания собственного уродства, помогли Ариолли поверить, что проклятие действительно существует. Эту же мысль донес до нее внезапно заблокированный дар, так что если Уж Кариур исполнил одно обещание, то было бы логично поверить, что и все остальное тоже являлось правдой. И Ореола поверила, прекрасно зная, что умница брату по плечу даже очень сложные задачи, она действительно поверила, что он нашел способ перебросить на нее ее же собственное проклятие. Лгуном он никогда не был, пустых обещаний, тем более не давал. Но даже с учетом этого сразу потерять надежду она не могла, и, скорее всего, расколошматив все зеркала в доме, через некоторое время наверняка предприняла попытку выйти из дома, прикрыв лицо. Осторожно, тайком, быть может, даже ночью и не одна, чтобы быть точно уверенной, что проклятие существует. Это был очевидный шаг, который Криур не мог не предусмотреть. Наверное, именно поэтому на мостовой перед домом я углядел следы от тщательно замаскированных, частично стёршихся от времени и уже давно не работающих магических знаков. И предположил, что на самом деле иллюзия поддерживалась не только на зеркалах, но и на некотором удалении от дома. Добавленные к ней стихийные, тоже уже неактивные заклинания, вероятно, были направлены на то, чтобы вне дома В том числе во дворе и возле калитки в Ореолу тут же ударял порыв ветра. Ей в лицо бросало сухие листья, срывала накидки, капюшоны и покрывала. Но знаете, типа пересек некую черту и тут же получил порыв ветра в лицо. При этом старательно поддерживаемая иллюзия тут же оказывалась на всеобщем обозрении, что убедило Ореолу в правдивости обещаний брата и вынудило сбежать обратно в дом, за стенами которого она не чувствовала себя уродиной. Крайне болезненно восприняв тот факт, что ее, умницу и красавицу, люди теперь воспринимают как жуткое страшилище, испугавшись насмешек соседей и не получив помощи от коллег, оказавшаяся без магии и колдунья раз, другой, третий, безуспешно попытавшись выбраться на улицу и каждый раз столкнувшись с непонятным природным явлением, в итоге решила не рисковать. Конечно, в центре столицы, да еще и на оживленной улице, знаки на камнях не могли сохранить заряд слишком долго. С годами они и стёрлись. Линии постепенно размылись, поэтому сейчас от них осталось одно название. Да и не мог Кореур снабдить ими всю улицу. Поэтому знаки я увидел только на расстоянии 15 шагов от дома в обе стороны. Но в свое время у Ариоллы не хватило воли преодолеть эти несколько шагов, чтобы выйти из-под действия заклинания. А потом она уверилась в наличии проклятия и попросту прекратила попытки обрести свободу. Насчет коллег, полагаю, тоже все решилось просто. Кариур по молодости был не просто искусным, но еще и очень известным колдуном. Наверняка у него имелось много друзей, знакомых, просто сочувствующих. Как раз среди тех самых опытных, наиболее известных и талантливых столичных мэтров, которых Кариулла потом не раз приглашала к себе домой. Логично предположить, что перед уходом несчастный вдовец попросил этих людей не разубеждать самоуверенную сестрицу в том, что ее прокляли. А когда они узнали, почему он так поступил, то готов поклясться, что никто ему не отказал. Впрочем, даже если бы кто-то и рискнул ему отказать, или же кариур посвятил в эту тайну далеко не всех, то, имея поддержку большинства редких отщепенцев, можно было купить, оказать ему слугу, попросту шантажировать или же иным способом убедить не вмешиваться. Не зря же он два года на это потратил, и очень не зря Ореолу до сих пор никто не взялся просветить. Хотя, скорее всего, после первых лет суеты и попыток все исправить, страсти постепенно улеглись. Ореола перестала выходить из дома, в сотый и тысячный раз услышав от маститых колдунов, что помочь тут ничем нельзя, она не то чтобы сдалась, но в какой-то мере смирилась, и несколько последующих десятилетий провела в добровольном затворничестве, ненавидя и проклиная брата на все лады правда, по поводу способа, с помощью которого Кариур оставил ее без магии, я думал довольно долго. На первый взгляд это казалось неосуществимым. Сделать что-то подобное незаметно от самой Ореолы он бы точно не смог. И только вспомнив структуру защитных заклинаний на доме, сообразив, что так называемые слабые места располагались упорядоченно и строго в ключевых точках, Связав с ними наличие иллюзий и прочих явлений, которым требовалась подпитка, но для которых я не нашел подходящего источника, я все же пришел к выводу, что способ есть. А источник на самом деле все это время находился в доме, причем являлась им сама леди Ореола, из которой усилиями брата годами вытягивалась магическая энергия, тем самым ослабляя и иссушая ее магический дар. Как уж Кориор это провернул, точно не скажу. Я все-таки не колдун но скорее всего он нашел способ превратить защитную сеть в такого невидимого прожорливого паразита забирая магию о сеть затем направляла ее на реализацию того самого проклятия причин которого никто не понимал в том числе на создание иллюзий на поддержание заряда в камнях на мостовой а невостребованные остатки аккуратно сцеживала наружу и рассеивала в пространстве через так называемые слабые места Причем все это происходило настолько тихо и незаметно, что совсем не привлекало внимания посторонних. Собственно, если бы я досконально не знал Кариура и не видел, какие техники он использует при работе за заклинаниями, я бы тоже этого не понял. Вернее, я и сейчас не мог быть полностью в этом уверенным, но думаю, что все таки правильно разгадал его замысел и теперь могу с уверенностью сказать «Наказание для Риолы и впрямь получилось достойным». Всего одним ударом Кариуру уничтожил ее самооценку, напугал до полусмерти, забрал у нее магию и переплел свои заклинания так, чтобы одно проклятие служило пищей для другого. Отнятая у Ореолы магия поддерживала иллюзию. Иллюзия, в свою очередь, не выпускала колдуньи из дома. Оставаясь пленницей в собственном особняке, она упорно не могла восстановить магический резерв, а без него было невозможно подвергнуть сомнению заключения приглашенных специалистов. Поэтому Орелла годами страдала и продолжала жить в опостылевшем доме, даже не подозревая, что на самом деле для спасения ей просто следовало отойти от него подальше. Это было великолепное решение. Расчетливая, жестокая, но на редкость красивая месть, которая пробудила в моей душе нечто смутно похожее на восхищение. «Это правда, старик. Ты смог меня удивить?» а твоя сестра не только понесла заслуженное наказание, но, как ты и предсказывал, уничтожила себя своими же руками».